Глава 11. 1 декабря 1993 года. «Держи, Ваван! Илюха с довольной рожей бросил мне ключи от копейки. «А? Как сработали?» Мужики заржали. Я поймал ключи, довольно кивнул. Как все прошло? «Ровно». Он взял бабки. Вопросов лишних не задавал. Начал было Илья, но его перебил Петр. «Да какой там вопросов? Он синющий, сука, еле языком ворочает». Я снова кивнул. «Хорошо». У пацанов стояла задача выкупить самую неприметную копейку у одного законченного пропойца. Тачка была в не очень хорошем состоянии, из разряда сдачи на металл за бутылку вся проржавела и держалась на честном слове. Зато тачка была на ходу, и нам она была нужна как временное средство перемещения и заметания следов». Благо, в то время копеек, троек, четверок и прочих морально устаревших достижений отечественного автопрома в любом российском городе было пруд пруди. Правда, хозяин за свое добро потребовал в три дорога, но я велел мужикам с ним не торговаться. Меньше разговоров, меньше рожи будут мелькать. Бумаг этот мужичок не просил оформить, уточнил я. Не, что-то пробубнил про оформить бы по-человечьи, но я ему сверху еще полтинник зеленью положил, и он замолк. «Хотя, Вован, я тебе отвечаю, он мог на рубли повестись спокойно». «Не, Илюх, нехорошо на бабке простых работяг греть. У них и так жизнь тяжелая, без нас проблем хватает. От нас не убудет, а мужичку прибавится». «Карма, что ли?» — хмыкнул Петя, видимо, разделявший позицию Ильи. «Я ничего не ответил. В начале 90-х на рынке подержанных авто основной валютой расчета были баксы. Курс рубля настолько скакал, что можно было серьезно продешевить» и заплатит ему жичку-хозяину копейки в рублях, так через месяц он бы на эти деньги мог бы только сходить в магазин. «Че, пацаны, как настрой?» — спросил я, оглядев Илюху и Петю. «Час икс настал. Те были спокойные, как удавы». Петя признался, что принял валерьянке, мол, старая привычка еще с армии. «Уж не знаю, насколько валерьянка реально успокаивала, но мужик реально расслабился». Илья, в принципе, был расслаблен, даже не столько расслаблен, сколько в специальный режим вошел. «Боевой настрой, Вован», — подтвердил Илья. «Раз решили, значит, работаем». «Все, чики-пуки», — Петя следом внушительно кивнул. «Ну и хорошо, раз чики-пуки, за пацанов я был спокоен. У меня самого тоже не было никакого мандража. Работаем». Кстати, про этот час икс давненько хотелось брякнуть, а сейчас случай подвернулся хороший Хотя все это по факту глупости. Высокопарные словечки хороши для литературы и кино. А вот в жизни подготовка к этапному событию заняла столько внимания, сил и нервов, что теперь просто хотелось сделать намеченное. Я поймал себя на мысли, снимай наши действия сегодня камера, то должен получиться неплохой такой боевичок или добротный детектив. План был составлен точно так, как при раскадровке раскладывают сценарий. Я, конечно, ни разу не Квентин и совсем не Тарантино, но, судя по всему, сцену у нас должны получиться весьма кинематографические. Хе. Правда, одно обстоятельство удерживало нас от наслаждения чистым искусством. Это было не кино, и любая, даже самая мелкая ошибка, грозила нам немедленным крахом. Причем под этим словом могло подразумеваться что угодно. От внезапного побега, не солоно хлебавши, до ареста – серьезных разговоров с представителями криминальных структур или даже конкретного Мочилова. Эта операция должна была стать финальным аккордом нашей симфонии о первоначальном накоплении капитала, той самой чертой, за которой прошлое оставляется позади и начинается другая жизнь, обеспеченная, свободная и в меру честная, если вообще в 90-х можно бизнес вести честно. Разумеется, на дело мы отправились поздним вечером. Случайные посетители и значительная часть персонала к этому времени из отеля уже исчезают. А большая часть гостей развлекается либо где-нибудь в городе, либо здесь же в ресторане. На наше счастье, территория рядом с гостиницей освещалась из рук вон плохо, и при желании здесь можно было замаскировать хоть танк. Дополнительным плюсом для меня было то, что в такое время здесь уже точно не должна была находиться Лиза. Она могла опознать меня. «Да и, честно говоря, не хотелось мне встречаться с ней в такой обстановке». «Ну что?» — спокойно сказал Петька. «Говорить с Богом в нашем случае было бы как-то странно. Поэтому ни пуха нам, ни пера». Послав товарища к черту, мы с Илюхой вышли из копейки. Петю мы оставили в машине, которую он припарковал во дворе, на расстоянии пары домов от гостиницы. Его задачей было ждать нас, не ослабляя внимания ни на секунду, Глушить двигатель он также не стал, чтобы мы после того, как все закончится, имели возможность запрыгнуть в машину и через пару секунд двинуться с места. Двое крепких ребят с неприметными спортивными сумками в руках идут по улице поздним вечером. Обычная картина для 90-х. Шли мы, разумеется, к запасному входу гостиницы, который располагался с задней стороны здания. По всем моим прикидкам, никакой охраны сей час уже не должно было быть. Дежурные совершили вечерний обход чуть больше получаса назад и теперь, скорее всего, дремали в своей коморке. В подворотне перед гостиницей мы совершили уже ставший привычным ритуал. Сменили верхнюю одежду на ту, что принесли в сумках, надели маски и перчатки и осунул за пояс пистолет. Работали молча. Сами сумки оставили за мусорным баком, стоявшим неподалеку. Илья тоже оставался здесь. Это было удобное место для прикрытия на случай непредвиденных ситуаций. В почти ночном сумраке, в черной одежде и при полном отсутствии освещения он был невидим ни для прохожих, ни для обитателей отеля, решивших от скуки выглянуть в окно. Высокую пожарную лестницу я нашел быстро. Все же не зря я столько времени провел в здании и вокруг него. На местности я уже ориентировался вполне прилично, необходимые нюансы знал хорошо. Илья по-спецназовски на плечах поднял меня до лестницы, и я забрался наверх на нужный мне этаж. Начиналось самое интересное. Как я и рассчитывал, окно в этом месте коридора было открыто. Здесь, на лестнице, постоянно кто-то курил, и на щекол дурама не закрывалось никогда. Вглядевшись внутрь и убедившись в отсутствии людей, я вытащил из кармана масленку, капнул по капельке в петли и неслышно приоткрыл окно. Залез внутрь. Хорошо, что на днях мне на рынке попались отличные ботинки с подошвами, которые не только не скользили в любую погоду на улице, но и не стучали каблуками по полу в здании. Даже жаль будет потом их сбрасывать, такие удобные, хоть и на пару размеров больше. В меру быстрым, но осторожным шагом, идя по коридору, я старался быть бесшумным и одновременно прислушивался к малейшему шороху со стороны. Гробовая тишина за дверью очередного номера – Держал меня в тонусе так же, как и громогласное пьяное веселье. На теплоходе музыка играет, горланили пьяные глотки из-за двери. В конце концов, даже если кто-то просто внезапно выйдет по своим делам в коридор и увидит меня в балаклаве и перчатках, продолжение может быть непредсказуемым. А вот и поворот налево. Ну-ка, сбавим скорость. Я осторожно выглянул из-за угла. В нескольких метрах от меня находился островок с креслами и столом. В одном из кресел вальяжно развалился охранник нашего иностранного клиента. Он читал газету и время от времени поглядывал на дверь номера своего шефа. Но ничего интересного там не происходило, и он снова утыкался в газетный разворот. На удивление, мужик мало походил на охранника человека такого уровня, как был иностранец. Еще когда жил в этой гостинице... Я заметил неспешность его движений, постоянное отвлечение то на проходящих мимо девушек, то на музыку из бара. Вот и сейчас он сидел в кресле так расслабленно, будто дело происходило где-нибудь на даче после баньки. Его ствол открыто торчал из-под распахнувшегося пиджака. «Вот это охранник. Подбегай и хоть живьем бери. Сигары с бокалом тебе не хватает, братец», — ехидно подумал я и вытащил свой пистолет. Театральных сцен с последним в его жизни приветствием я решил не устраивать. Это в пустом тупике, куда за день заходит 10 человек, можно баловаться, а здесь в любую секунду кто-нибудь может выйти из любого номера. Резкий размашистый удар в затылок. Охранник, по-моему, даже не поменял позы, только слегка дернул и поник уже без сознания. Я оттащил его в служебное помещение, где хранились швабры и ведра. Пусть отдохнет, полезно. Ствол забрал себе. Глок еще наверняка пригодится. Оглянувшись по сторонам на предмет случайных свидетелей, я двинулся дальше. Вот и нужная дверь. Из номера нашего клиента доносилась английская речь. Разговор шел явно по телефону и на повышенных тонах. Поскольку внутри еще довольно громко орал телевизор, то звуковой хаос становился труднопереносимым. Во всяком случае, ни одного конкретного слова из-за двери разобрать было невозможно. Впрочем, мне этого и не надо было. Чем больше шума, тем легче быть бесшумным. На всякий случай я подергал ручку номера. Дверь неожиданно открылась. «Нельзя, мистер, быть таким беспечным. К тебе идет решительный злой дядя с пистолетом, а ты и дверь не запираешь», — ерничал я про себя. Войдя в номер, я закрыл за собой дверь и осмотрел территорию. «Да, явный альтруист», — мелькнуло в голове. «Круче этого номера, наверное, был только президентский люкс. Две комнаты, первая, в которой находился я, сейчас была пуста. Широченная кровать, большой телевизор, мягкая мебель, ковер в прихожей, ограненное зеркало в полный рост». «Нет, конечно, в 21 веке я проводил время в таких дворцах, по сравнению с которыми это сарай для старого барахла». Но для России 1993 года это был шик и блеск. В соседней комнате раздался звук со злостью брошенной телефонной трубки. Дверь открылась, из нее вышел мой иностранец и ошалело уставился на меня. «Ну вот мы и встретились», — успел подумать я. «Кто ви такой?» — спросил он с сильным акцентом. Его голос дрожал, на лице был панический страх. «Ну еще бы. Если нанял охранника, значит, чего-то боится и довольно давно». А давний страх постепенно начинает управлять человеком, и тот при первой же опасности или просто неожиданности срывается в панику. Таких надо брать, не отходя от кассы, то есть не давая опомниться. «Маник, выкли, деньги, быстро!» — резко ответил я тоном, не допускающим возражений. «Ньё, я ви, наверно, Он не договорил. Я вмазал ему под дых и согнул пополам. И, приставив дуло пистолета к затылку, повел его в соседнюю комнату, очевидно выполнявшую функцию кабинета. Там на кровати лежал дипломат. Он открыл замок, и я увидел пачки новеньких долларов, набивших внутренности чемоданчика до отказа. «Вот», — закашлялся постоялец, сипло дыша, «I need more money. Мне нужно больше денег», — отрезал я, намеренно говоря на английском. «But I don't have any more. У меня нет больше денег» испуганно залепетал буржуй. Его очки сползли на кончик носа, глазки беспомощно бегали туда-сюда, а вспотевшие руки не знали, куда себя деть. Кажется, такого развития событий он точно не ожидал. А с другой стороны, на что он рассчитывал? Весь Это правда». «Я тебе потру, козел». Я аккуратно снял очки с его переносицы и въехал лбом в его носяру. «Ауч!» — забыл тот. «Мани!» Блин, из головы вылетело как по-английски мудак. «Но-но-но!» — но! жалобно заскулил иностранец, стекая на пол. «Не врет паскуда, и больше взять с него нечего. Надо было как можно скорее кончать эту богадельню. Оставлять его в живых не имел никакого смысла, да и надо такую падлу из страны выдавливать. Однако я понимал, что завали я его, и поднимется такой шум, столько народа на уши поставят. Поэтому я ударил ему рукоятью ствола по голове». Он упал уже без сознания. Связывать я его не стал, времени нет. Взял дипломат и уже повернулся в сторону выхода, как вдруг через открытую дверь в другую комнату заметил лежащий на столе ежедневник в кожаной обложке. Что-то заставило меня задержаться. Я в темпе полистал ежедневник, все записи были на английском языке, а я его не так хорошо знаю, чтобы сходу разбирать не очень разборчивый почерк и переводить кучу сокращений. Брать или нет? «А черт с ним, возьму. Если не пригодится, всегда можно уничтожить, а торчать в этом номере с каждой минутой становится все опаснее». Я все так же осторожно выглянул в коридор. «Никого. Отлично. Я шустро проскользнул к тому же окну, через которое попал в здание, спустился по пожарной лестнице, спрыгнул на асфальт и быстрым шагом зашел за мусорный бак, где меня все это время ждал Илюха». «Ну что, как все прошло?» Спросил Петр, направляя машину по лабиринту старых и узких московских улочек. «Мы решили для верности немного попетлять по городу, заезжая в разные районы, а потом уже ехать куда надо». «Вроде бы все как надо. В коридоре было тихо, вообще ни одного человека, ни до, ни после», — сообщил я. Эти двое, американец и охранник, тоже улеглись быстро и без лишнего шума. «Вот и нам теперь нужно какое-то время посидеть очень-очень тихо». «Ты что, наследил?» Повернулся ко мне Илюха. «Нет, я не стрелял. Но ведь буржуин-то явно непростой. Судя по всему, американец. А там их посольские за такое дело землю будут жрать, чтобы нас найти». «Ты думаешь?» Петька посмотрел на меня в зеркало. «Но ты сам прикинь. Простые парни не живут в двухкомнатных люксах и не носят дипломаты, доверху набитые пачками баксов. Простые парни не сажают рядом со своей дверью охранника, хоть и бестолкового». «Может, он просто какой-нибудь криминальный деятель типа наших, среднего уровня», предложил Илюха, «или этот, как их, деятель культуры, во! Я слыхал, они там на Западе прилично получают». «Ага, или наследство от бабушки получил и решил бедным россиянам раздать», подхватил я. «Илюх, ну что ты как маленький, ей-богу, криминальные деятели не станут светить своими баксами у всех на виду». «Деятелям культуры незачем покупать журналистов в чужой стране. Им в своей бы с ними разобраться». «Нет, он явно был тут по какой-то договоренности. А, скорее всего, кто-то его сюда послал. Все это меценатство, о котором тот журналюга в подъезде говорил, это сказочки для телевизора и домохозяек. И нас в любом случае будут искать». «Ну да, ты прав», — отозвался Питька. «Что теперь?» «А теперь дальше по плану до конца». Мы спрячем наши реквизиты, то, что мы с его помощью взяли. Потом поедем по домам, отдохнем, выспимся как следует, осмотримся. Встретимся где-нибудь, погуляем, подумаем. Может, какая-нибудь светлая мысль в голову и придет. Я немного помолчал и добавил. Может, больше такой работы нам не потребуется. В конце концов, мы уже взяли достаточно, чтобы куда-то вложиться. Может быть, уже пора завязывать и жить без таких вылазок. Дальше мы ехали молча. Каждый думал о своем. Не знаю, что занимало мысли Петьки и Ильи, но лично я действительно обдумывал, как мы откроем совместное дело и раскрутимся. Все-таки такое полуподпольное существование меня выматывало. Мне хотелось спокойно ходить по улицам, общаться с людьми и не думать, что вот сейчас я чем-то выдам себя». В конце концов, мне надоело на каждой улице высматривать, нет ли поблизости ментов и мысленно придумывать версию, что я здесь делаю и зачем. Я ведь не отморозок какой-нибудь. Я честно пытался устроиться на работу, меня не приняли. А если я сейчас и нарушаю законы, так исключительно потому, что не желаю ночевать в подъездах и опускаться до уровня скотины. И хоть мы и налетали только на таких персонажей, по которым давно плачет либо тюрьма, либо могила, и которыми, кстати сказать, должны были вплотную заниматься именно те ребята в форме, которые не взяли меня на работу. Все же это была не та жизнь, которой мне хотелось бы жить. Я с завистью смотрел на людей, едущих с работы или несущих домой продукты из магазина. А дома наверняка ждет семья. Какие-то лихие девяностые напомнили мне об истинных настоящих ценностях». Но хватит, хватит сантиментов. Я потряс головой, чтобы вернуть себя в реальность. За окном копейки мелькали московские дома и перекрестки. Если бы нередкие запоздалые прохожие, все это могло бы показаться декорациями к какому-нибудь спектаклю. «Все помнят, кто что берет?» — спросил я у ребят. Те согласно кивнули. «Нам еще предстояло развести наше рабочее имущество вместе с добычей по схронам, бросить машину» и на метро разъехаться по домам.